Сбежавший экспонат. Наконец, в жизни Брике настал великий день. С нее были сняты последние бинты, и профессор Керн разрешил ей встать. Она поднялась и, опираясь на руку Лоран, прошлась по комнате. Движения ее были неуверенны, и несколько порывисты. Иногда она делала странные жесты рукой, до известного предела ее рука двигалась плавно, затем следовала задержка и как бы принужденное движение, переходившее опять в плавное. «Все это пройдет!» убежденно говорил Керн. Немного беспокоило его только небольшая ранка, на ступне Брике. Ранка заживала медленно. Но со временем и она зажила настолько, что Брике не испытывала боли, даже наступая на больную ногу. А через несколько дней Брике уже пыталась танцевать. «Не пойму, в чем дело», — говорила она. «Некоторые движения мне даются свободно». А другие затруднены. Вероятно, я еще не привыкла управлять своим новым телом. А оно великолепно. Посмотрите на ноги, мадемуазель Лоран. И рост отличный. Вот только эти рубцы на шее. Придется их закрывать. Но зато эта родинка на плече очаровательна. Не правда ли? Я сошью платье такого фасона, чтобы она была видна. Нет, я решительно довольна своим телом. Своим телом, — думала Лоран. Бедная Анжелика Гай. Все, что так долго сдерживала в себе Брике, разом прорвало наружу. Она забросала Лоран требованиями, Заказами, просьбами о костюмах, белье, туфлях, шляпах, модных журналах, принадлежностях косметики. В новом сером шелковом платье она была представлена керном голове профессора Доуэля. И так как это была мужская голова, Брике не могла не похокетничать и была очень польщена, когда голова Доуэля прохрипела. «Отлично!» «Вы отлично справились со своей задачей, коллега! Поздравляю вас!» И Керн под руку с бреке, сияя как новобрачный, вышел из комнаты. «Садитесь, мадмуазель!» — галантно сказал Керн, когда они пришли в его кабинет. «Не знаю, как мне благодарить вас, господин профессор?» сказала она, томно опуская глаза и затем кокетливо взглянув на Керна. — Вы так много сделали для меня, а я ничем не могу вознаградить вас. — Это и не нужно. Я вознагражден больше, чем вы думаете. — Я очень рада. И Брике окинула Керна еще более лучистым взглядом. А теперь разрешите мне уйти, выписаться из больницы. Как уйти? Из какой больницы? Сразу даже не понял Керн. Уйти домой. Представляю, какой фурор произведет мое появление среди подруг. Она собирается уйти. Керн не допускал мысли об этом. Он проделал огромный труд, разрешил сложнейшую задачу, совершил невозможное вовсе не для того, чтобы Брике производила фурор среди своих легкомысленных подруг. Он сам хотел произвести фурор демонстрации Брике перед ученым обществом. Впоследствии он, может быть, и даст ей некоторую свободу, но теперь... «Об этом нечего и думать». «К сожалению, я не могу отпустить вас, мадемуазель Брике. Вы должны еще некоторое время остаться в моем доме под моим наблюдением». «Но зачем? Я чувствую себя великолепно», — возразила она, играя рукой. «Да, но вам может стать хуже». «Тогда я приду к вам». «Позвольте мне лучше знать». Когда вам можно будет уйти отсюда?» Уже резко сказал Керн. «Не забывайте, чем бы вы были без меня!» «Я уже благодарила вас за это, но я не девочка и не невольница и могу распоряжаться собой». «Ого, да она с характером!» С удивлением подумал Керн. но ну, мы еще поговорим об этом», — сказал он. «А пока извольте идти в свою комнату. Джон, вероятно, уже принес вам бульон». Брике надула губы, поднялась и, не глядя на Керна, вышла. Брике обедала вместе с Лоран в ее комнате. Когда Брике вошла, Лоран уже сидела за столом. Брике опустилась на стул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 чтобы все с колесом — огни, музыка, цветы, шампанское!» Непрерывно тараторе Брике наскоро пообедала, поднялась со стула и, подойдя к окну, внимательно взглянула вниз. «Спокойной ночи, мадемуазель Лоран», — сказала она, обернувшись. «Я сегодня рано лягу спать. Пожалуйста, не будите меня завтра утром. В этом доме сон...»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 Не спалось, видно, и бреке. Из ее комнаты доносился какой-то шорох. «Примеряет новое платье», — подумала Лоран. Потом все стихло. Смутно сквозь сон Лоран услышала, как будто заглушенный крик, и проснулась. «Однако мои нервы никуда не годятся», — подумала она, и вновь уснула крепким предутренним сном.